Глава 15. Пока экипаж шёл по международному аэропорту Киблавик, все вспоминали северное сияние и делились впечатлениям. Тора при этом мило улыбалась, потому что часто видела это явление, летая по северу Норвегии. Больше всех восторгалась Дав, о которой исполнилось желание, и теперь вся её многочисленная родня в Таиланде будет ей завидовать. Если зачать ребёнка под северными огнями, то это будет мальчик, мечтательно пролепетала она. Сама не громко рассмеялась, останавливаясь и привлекая к себе внимание. «Как хорошо, что ты не сказала это пассажирам в самолёте!» Её смех подхватили остальные, представив эту картину. «Это глупость какая-то», — улыбнувшись, пожал плечами Марку, не веря во все эти восточные приметы. «Нет, не глупость», — обиделась Дав. «Вы же не пробовали?» Вот теперь засмеялся он, а кто-то хлопнул его по плечу, пожелав в следующий раз не терять время. Это был Ханс, которого всё это очень рассмешило. «Мне кажется, я придумал отличную конкуренцию «Шарлеман». Мы арендуем самолет, набираем азиатов или кому там нужны мальчики и полетим к северному сиянию. Думаю, что от такого проекта отбоя не будет». «Зачем нам арендовать самолет? Он у нас есть!» Тут же вставила Самани. «Мы просто закроем глаза на многие вещи». «Даже я закрою их и пущу мою парочку молодоженов в одну кабинку». «Пусть делают мальчиков, если это правда», — кивнула Адель, пытаясь скрыть улыбку. «Правда!» — уже обиженно произнесла Дав. «И эти мальчики будут счастливы!» Она стояла в центре их круга, жестикулировала, пытаясь что-то доказать, а ее осмеивали. «А еще, говорят, счастливы будут все, кто видел северное сияние!» «Но хоть что-то нас тоже коснулось, а не только пассажиров!» — улыбнулся своей ослепительной улыбкой Кевин. «Ура! Я буду счастлива!» — подняла руки вверх Самания, а, глядя на нее, Эмма поправила очки, о чем-то задумалась и произнесла. С научной точки зрения объяснения этому явлению нет. Доказано ничего не было. Как в любой культуре есть преувеличения, так и это явление является недоказуемым. Дав встряпнулась и тут же дткнула Эми в грудь. Было зафиксировано много случаев. Вопрос, перебило её Марку. Если было много случаев, то где вы считаете, брали северное сияние? Это северное явление, и оно есть лишь на севере, и в целом произнёс он уже тише. Откуда они вообще узнали о нём? Может у вас в азе есть искусственная разработка этого явления, дабы хорошо заработать. Последним высказыванием он насмешил всех, но сам был готов поспорить, что здесь всё дело в деньгах. Всё есть для кого-то бизнес. А давайте проверим, послышался голос Арини, которая всё это время молчала, видимо, обдумывая ситуацию. На ком? испугалась мусульманка Хадия и стала переводить растерянный взгляд с одного на другого. Можно выбрать Кевина и Адель. Сама не обняла подругу, но у Адель от возмущения даже слов не нашлось. А вот у Кевина нашлось, он даже поправил галстук и протянул Адель руку. «Я согласен, Марко, верни нас обратно к сиянию». Кто-то засмеялся, а капитан нет. Он посмотрел на часы, понимая, что пустые разговоры зашли уже слишком далеко. А они стоят в центре терминала и даже не могут из него выйти. С ними хорошо, да, весело и живо. Но Кевин переходил все границы по отношению к Адель, и это раздражало. Автобус нас уже заждался. Марко обошёл их и направился к выходу, все засеменили следом. Они и правда задержались, так заговорили, что не заметили, как пробежало время. В автобусе, пока Марко листал какие-то бумаги и хмурил брови, за ним наблюдала Адель. Иногда прятала взгляд, смотрела в окно, а потом вновь на Марко. Ей совсем не нравилось то, что она видела. Он был чем-то недоволен. Но чем? Тем, что Ара не предложила провести опыт за чаем или чем-то другим? Кстати, воскликнула она, привлекая к себе внимание всех. Майя предложила разделиться на группы и поехать на экскурсию с нашими пассажирами. Но она, наверное, скажет это позже. Вот теперь Марко оторвался от бумаг, но это предложение его никак не впечатлило. Он больше был погружён в свои мысли. А вот остальные начали делиться на две группы. Адаль даже не успела открыть рот, но её уже записали в группу Кевина, Самани, Дав Арини и Торы. Она лишь развела руками, соглашаясь с этим, но Марко все переиграл. Он, наконец, включился в беседу. «Возьму несколько человек с собой, чтобы показать одно удивительное место». «Я!» тут же вставила Самани и быстро подняла руку. «Он и она!» Она указала на Кевина и Адель, и те засмеялись. Даже сам Марко улыбнулся от такой быстрой реакции. «Хорошо!» — кивнул он и снова опустил взгляд на бумаги. «Хотелось ли Адель быть в команде Марко?» Чёрт, да, но она ненавидела себя за это. Ещё прекрасно помнила, как вчера вошла его встретили жена и дочь. Но это лишь безобидная прогулка, тем более с ними идёт много людей. Так нечестно, недовольно пробурчала Эмма и поправила очки. Почему одним всё, а другим ничего? Я так понимаю, элита едет с капитаном, а остальные с пассажирами? Надо быть быстрее, окололо её словами Самания, но тут же вмешалась Тора. Хватит ругаться. Марко не может взять всех. Он предложил, кто успел, тот успел. Остальные поедут с Майей. То, что Марко так красиво ушел от предложения Майи, порадовало многих, даже Тору. Приехав в отель и взяв ключи от номеров, они договорились встретиться через час. «Наденьте купальники», — улыбнулся Марко, нажимая кнопку лифта. «Купальники?» — удивилась Адель и зашла в лифт. «Но здесь же дикий холод». Он просто улыбнулся, зашел в лифт следом и нажал кнопку нужного этажа. Адель была так ошарашена, что даже не посмотрела номер своего этажа на ключе, и если бы не самания, которая закричала и тут же нажала на нужный этаж, Адель приехала бы на этаж к Марку. Он хитрый, заинтриговал и лишь улыбался. Лифт остановился ниже, чем нажал Марку. Он махнул на прощание с тюардессом, и его губы опять растянулись в улыбке. «Я слышала, что здесь природные источники», — сама не махнула Адель. «До встречи». Так явнула и, и зашла к себе в тихий и уютный номер, скромный, но в то же время обставленный со вкусом. Ничего лишнего в нем не было. А так хотелось колорита страны, где они были и будут. Но здесь, как везде в Европе, ничего необычного. Адель подошла к окну, понимая отличия. «Вид из окна. Он везде разный». Здесь в Исландии он точно отличался от того, что она видела в других странах. Отель находился на окраине города Рейкьявик, и из окна открывался вид на степи и пустошь, ни одного дерева, зелёная трава ещё даже не показалась, хоть уже наступила весна. Но ведь это север, и здесь у природы свои законы. Специфическую красоту этого кусочка земли, о которой она до льбы ещё поспорила, затмевало другое бесконечное небо. Серые облака, которого на данную минуту опустили слишком низко, и наверняка на улице пошёл дождь. Аделе пустила глаза, всматриваясь в пустой подоконник. Здесь не хватало жизни. Какого-нибудь цветка в горшке, который бы радовал и в серую погоду напоминал о том, что жизнь есть. Но даже несмотря на то, что здесь холодно, за окном нет ярких красок, она была рада находиться в этой стране. Солнечными лучами никого не удивить. А вот бесконечные желтушные степи есть что-то завораживающее. Адаля отошла от окна уже, желая снять форму, надеть тёплый свитер, замотаться шарфом и ощутиться на улице с Марко. А если с ним, значит, лишь в одном купальнике, ведь он так сказал. Это было бы блаженством, поэтому неправильно. Она быстрым шагом преодолела расстояние до двери, распахнула её и вышла за пределы номера. Когда хочешь сладкое, но у тебя диабет, надо быстрее убежать либо отдать сладкое тому, кому больше всего его хотелось съесть. Адель постучала в дверь, и та тут же распахнулась. Адель? Эмма поправила очки, ах, хотелось бы протереть глаза. Я слышала, что ты хотела поехать с Маркуей в компанию к тому удивительному месту. Поезжай, я не поеду. Но как же так? удивилась Эмма и рукой пригласила коллегу войти. Проходи. Нет, тут же вставила Адель и развернулась, чтобы уйти, но вспомнила про купальник. Марко попросил надеть купальник. Адель затормозила её Эмма, хватая за руку. Подожди, ты же хотела, а теперь так просто отказываешься? Я решила, что хочу провести этот вечер в одиночестве, грустно улыбнулась девушка и направилась к себе в номер. Сейчас она закутает себя шарфом и пойдёт гулять. Так и случилось. Оделе казалось в удивительном месте, без купания, без смеха друзей, который бы её отвлекал, без взглядов Марка изпепляющих её. Она бродила по пустынной возвышенности, смотрела на синие воды холодного моря, мечтая спуститься вниз на берег и любоваться горами, которые виднелись вдалеке. А ещё она получала порцию ледяного ветра, от которого куталась в шарф, поднимала воротник пальто и мечтала о шапке. Надо же, какая бывает суровая погода. На Мальте она не любила ветра, хотя они там частое явление. Но ей всегда казались мальтийские ветра холодными. Теперь Адель поняла, что сильно ошибалась. Северный холод совсем другой, колючий. Она засунула руки в карман и, мечтая оказаться в уютном кафе с чашечкой горячего шоколада, закинуть ноги на пуфик и греть их у камина. Наверняка жители Исландии делают так каждый день. Она долго бродила по берегу, не желая подходить слишком близко к морю. хотелось любоваться им издалека а оно было каким-то другим величественным более синим глубоким поглощало всё на пути и манило в свой подводный мир адель села на землю кутаясь в шарф продолжая наблюдать за волнами и думать о своём она ни капли не пожалела что не поехала с марку и друзьями купаться в тёплый источник потому что надо продолжать держать дистанцию с капитаном против воли вспомнилась патриция её высокомерие уверенность Надо же было приехать в Ослы и всем показать себя, заявить, что Марко женат, а ещё же есть дочь. Вот, смотрите все, Марко занят, он любящий семьянин. Адель слегка улыбнулась, потому что это представление было смешным, но в то же время больным для неё. Она засунула руки в карманы, они уже замёрзли и пальцы онемели. Надо было вставать и идти в гостиницу, дорога тоже долгая. Ты не поехала греться, чтобы мёрзнуть в одиночестве? Услышав этот голос, Адаля обернулась, смотря на Марка. Что ты здесь делаешь? Ты же уехал. Я вернулся. Он сел рядом, прикрываясь от ветра воротником куртки. Отвёз ребят на горячую реку, а там Майя с пассажирами. И я понял, что хочу замёрзнуть. Он смотрел на неё, улыбался, рассказывая эту байку про то, что хочет мёрзнуть. Или Майя вызвала в нём желание сбежать. Как ты нашёл меня? Это не трудно. Я спрашивала у прохожих, не видели ли они одну сумасшедшую девушку, которая грустит в одиночестве на берегу моря. "Марко", толкнула его Адель, и он засмеялся. "Честно, я не поехала с тобой, чтобы тебя не видеть, а получается, что зря. Хотя бы искупалась в горячих источниках. Придётся видеть друг друга целый месяц". Он посмотрел на неё, отмечая для себя, какая она красивая. Появилась какая-то взрослость, даже первые мелкие морщинки. Но они были прекрасны. Как только его взгляд опустился на губы, Адель тут же отвернулась. Но мы можем специально не искать встреч друг с другом, ведь так? Она была права. Но не искать с ней встреч это как поманить ребёнка шоколадкой, а потом убрать за спиной и сказать: "Ты никогда её не получишь". Когда вместо Адель Марко увидел Эмму, всё желание ехать пропало. В принципе, вся эта поездка была организована для того, чтобы поговорить с Адель, а получилось, что она остался ни с чем. Да ещё и Майя, которую они внезапно встретили, пыталась о чём-то заговорить, но о работе сейчас вообще не хотелось думать. Хотелось отдыха и уединения. В эту минуту он сидел рядом с Адель, смотрел вдаль на воду и не мог придумать, что сказать. «На самом деле я пришёл сюда, потому что люблю это место», — произнёс он и ошарашил Адель. «Не ожидал тебя увидеть здесь, но я рад, что не один». «Ты часто бывал в Рикявике?» Да, иногда улетал сюда во время отпуска. В этом море собралась колоссальная энергия, которая проникает в разум и омывает тело. Сложно, наверное, понять сейчас меня, но здесь как будто рождаешься заново. Адель смотрела на него не моргая, как точно он описал её состояние после часа проведённого здесь. Пока она сидела всё это время на берегу, то испытала то же самое, она словно рождалась заново. Ее болезненные мысли о Патриции и дочери Марко море буквально унесло с собой и подарило взамен пустоту. «Я понимаю». Марко посмотрел на профиль девушки, плавно скользя взглядом по каждой черточке на ее лице. «Как же часто!» — он вспоминал ее улыбку. «Их последний день на Мальте в уединенном месте на берегу теплого моря. Сейчас их разделяла судьба, но соединяло море. И хотелось продлить это как можно дольше». Он протянул ей руку. «Исландия имеет изюминку, я хочу тебе ее показать». Адель с недоверием взглянула на ладонь, потом перевела взгляд на Марку, даже не зная, соглашаться или нет. «Я не знаю. Раз уж мы тут случайно оказались вместе, то почему бы не провести время с пользой? Это просто прогулка». Она вложила свою холодную руку в его теплую ладонь, и Марко тут же сжал ее, согревая своим теплом. Он отдавал свою энергию, забирая ее холод. Но до этого места надо будет ехать. Я на машине. Они поднялись из земли одновременно, держась за руки, но Адель тут же разорвала этот тесный контакт. В машине Марк включил подогрев и пока Адель грелась, купил два горячих шоколада. Здесь так тихо, наверное, жители лишь не раз не выходят из дома, спросила Адель, делая глоток вязкого напитка. Наверное, бегут домой после работы, надевают тёплые носки, наливают горячий шоколад и смотрят телевизор. Марко поднял свой пластиковый стакан. Это мы все куда-то торопимся, бежим, а иногда хочется остановить момент, поставить на паузу и наслаждаться им. Адель кивнула и слегка улыбнулась. Сейчас тепло и комфортно, она сидит в машине с Марко, как 5 лет назад, и этот момент хочется поставить на паузу. Но нет. Она мотнула головой, отгоняя эти мысли прочь, прекрасно зная, что он за ней наблюдает. Место с Изюминкой, куда Марко её привёз, оказалось пляжем с чёрным песком. Адель впервые видела такое, не сразу поняв, что это вулканический песок. Как интересно. Она первая ступила на него, боясь испачкаться, а Марко засмеялся, увидев её реакцию. В течение многих лет вода размывала и дробила лаву, превращая в чёрный вулканический песок и выносила на берег. Он чистый, попробуй. Он подхватил горсть песка, растёр его в ладони и тут же высыпал. Рука стала чистой. Это удивительно. Одаль уже не ощущала холод, хотелось снять обувь и идти по песку босиком, а лучше бежать, раскинув руки в стороны, но она сдержалась, пошла по берегу за Марку. Как ты жила все эти годы? неожиданно спросил он. Она растерялась, не зная, что ответить. Нормально. ответ был сухой, лишённый эмоций. А если честно? Марк встал напротив неё. Ты можешь мне высказать всё, что ты хотела бы мне сказать, и то, что сидит у тебя внутри. Я долго думал, хотел бы я выслушать обиду, но понял, что страшнее твоё молчание. Марко, я, она запнулась, не зная, что сказать. Пыталась не думать о прошлом, потому что я жила настоящим. И какое было твоё настоящее? Он видел, что она занервничала, даже захотелось подойти и обнять, но он не смел этого сделать, надо уметь себя контролировать. А Далия облизнула пересохшие губы, которые ветер тут же сделал сухими. Самая счастливая Задумчиво произнесла она. Вот сейчас почувствовалась теплота в голосе, взгляд загорелся, она погрузилась в воспоминания, а Марко ощутил толчок ревности и нахмурил брови. Он понял одно, что не хочет знать, о ком она вспомнила, поэтому тут же перевёл тему разговора на Элис. Эксклюзивно для Локи он выпытывает информацию о Адель. А как поживает Элис? А вообще хотела задать много вопросов, и один из них, о котором он часто думал, Про отца Адель, про Жака Леруа. Марко посмотрел на линию черного пляжа, она длинная, такой же будет и их прогулка.